Восьмое. Покрывший разум темнотою, и всюду вея полский яд, изображение священного суеверия, отъемлющего у человека чувствительность, влекущего его в ерем порабощение и заблуждение, во броню его облегши. Бояться истины велел. Власть называет он и изветом божества, рассудок обманом. Девятое. Возрим в области обширны, где тусклый трон стоит рабства. В мире и тишине суеверие священное и политическое, подкрепляя друг друга, союзно общество гнетут. Одно сковать рассудок чтится, другой волю стерть стремится, на пользу общую рекут. 10. Покоя рабского под сенью, плодов золотых не возрастет, Где все ума претит стремленью, великость там не прозябет. И все злые следствия рабства, как-то беспечность, леность, коварство, голод и прочее. 11 Чело, надменное вознесший, схватив железный скипетр, Царь, на огромном троне власно севший, В народе зрит лишь подлу тварь. Живот и смерть в руке имея, По воле рек щижу злодея, Я властью могу дарить. Где я смеюсь, там всё смеется, Нахмурюсь грозно, всё сметется, Живешь тогда, велю, коль жить. Двенадцатое. И мы внимаем хладнокровно, Как алчный змей, ругаяся, всем отравляет дни веселья у тех Но хотя вокруг твоего престола Все стоят преклоншие колено, трепещи, Семь ститель грядет, прорицая вольность. 13 Возникнет рать повсюду бранна, Надежда всех вооружит, В крови мучителя венчанна, А мыть свой стыд уж всяк спешит. Меч остр, я зрю, везде сверкает, В различных видах смерть летает Над гордую главой паря. Ликуйте, склепанные народы, Все правом щенные природы На плаху возвело царя. 14 И ночи сезавесу лживый, С отрезком мощно разодрав, Кичливой власти истроптивый Огромный истукан поправ, Сковав сто ручно исполина, Влечет его, как гражданина, К престолу, где народ восел Преступник власти мною данный, Вещай, злодей, мною венчанный, Против меня восстать, как смел. 15. -е. Тебя облёг я в порфиру. Равенство в обществе блюсти, Вдовицу презирать и сиру, От бед невинной, чтоб спасти, Отцом ей быть чадолюбивым, Но мстителем непримиримым, Пороку, лже и клевете. Заслуги и честью и, Устройством злом предупреждати, Храните нравы в чистоте. Шестнадцатое. Покрыл я море кораблями, Дал способ к приобретению богатств и благоденствий. Желал я, чтобы земледелец не был пленник на своей ниве, И тебя бы благословлял. Семнадцатое. Своих кровей я без пощады Гремящую воздвигнул рать. Я медный изваял громады Злодеев внешних, чтоб карать. Тебе велел повиноваться, с тобою к славе устремляться для пользы всех мне можно всё земные недра раздираю металл блестящий извлекаю на украшение твоё